Глава тринадцатая. Глэдис делает это ради себя. Потешное место. Прошлое господина Бента. Сомнительность клоунской медицинской помощи. Ангел хранитель сычика. Золотой секрет. Недраконья магия. Возвращение зубов. в и т и н а р и смотрит в будущее. Банк триумфатор.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 Гладис тоже не было, и это вызывало беспокойство. Она не объявилась и пока он одевался, и на столе не лежала свежего выпуска «Правды», да и костюм некому было погладить. В конечном итоге он нашел ее в сортировочной за тележкой почты. Синее платье исчезло, но на его месте появилось серое, которое по зачаточным големским стандартам... Выглядело довольно модно. Доброе утро, Гледис, позвал Мокриц. Могу ли я надеяться на поглаженные брюки? В почтальонской раздевалке всегда стоит горячий утюг, господин фон л и п в и к Да. О, ясно. А -э -э -э правда? Четыре экземпляра каждое утро доставляются в кабинет господина Гроша, господин фон л и п в и к сказала Глэдис с упреком. А сынвичи, я полагаю, нечего и мне пора возвращаться к выполнению моих обязанностей, господин фон л и п в и к упрекнула она. Знаешь, Глэдис, никак не могу отделаться от мысли, что в тебе что-то изменилось. заметил мокриц. Да, я делаю это ради себя, сказала Гледис с г о р я щ и м и глазами. Делаешь что именно? Этого я еще не выяснила, но я прочитала только десять страниц. Ага, читаешь новую книгу? Не леди д э р д р е в вагон, надо полагать. Нет. Потому что она чудовищно отстала от современности. Я презрительно смеюсь. Ну да, я в этом и не сомневался, задумчиво произнес мокриц. И, наверное, э т о госпожа Ласка дала тебе эту книгу. Да. Она называется «Почему мужчины путаются у нас под ногами». Автор — р е л е в е н ц и я Флаут.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 Батальон попрошаек, а каретный двор за почтамтом кишит зеваками, которые ничего не делают и г л а з е ю т в окна. Вот какие стражники. Это называется засада, а я дичь. В дверь постучали. Мокриц узнал этот стук, предназначенный, чтобы осведомить, но не беспокоить. Входи, Стэнли, сказал он. Дверь открылась. Это я, сэр, сообщил Стэнли, который шел по жизни с осторожностью человека, читающего руководство по эксплуатации в переводе с иностранного языка. Да, Стэнли. Глава отдела Марок, сэр, пояснил Стэнли. Да, Стэнли. Лорд в и т и н а р и на каретном дворе, сэр, инспектирует новое автоматизированное приемное устройство. Он говорит, что никуда не торопится, сэр. Он говорит, что никуда не торопится, сказал м о к р е ц д о р и г а и Тогда не будем терять ни минуты, именно. Удивительно похоже на в и с е лицу, заметил лорд в и т и н а р и в то время как почтовые экипажи грохотали у него за спиной. Это позволяет экспрессу подбирать мешки с почтой, не замедляя хода, объяснил м о к р е ц То есть письма.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 Только вообще-то у меня уже есть лошади Големы. Витинари холодно посмотрел на него и сказал: «А, еще у тебя есть все уши. А каком обменном курсе мы говорим? Понимаете, не то чтобы я хотел быть властелином Големов», начал м о к р е ц Обсудим по дороге. Жду тебя в своей карете, перебил Витинари. Куда мы? Здесь недалеко. Мы направляемся к господину Бенту. Клоун, открывший калитку в неприветливых воротах гильдии шутовских дел, перевел взгляд с Витинери на Мокрица, потом на Доругаю и не порадовался никому из них. Мы хотели бы видеть доктора Пьеро, сказал Витинери. Я требую впустить нас с минимумом веселья. Литка захлопнулась, послышался быстрый шепот и какой-то л я с к и одна створка двойных дверей приотворилась достаточно для того, чтобы они смогли пройти гуськом. Мокриц шагнул вперед, но Витиныр задержал его, положив руку ему на плечо и указал тростью вверх. Это гильдия шутовских д е л сказал он. Ожидай потех. На двери б а л а н с и р о в а л о ведро. в и т и н а р е в вздохнул и подтолкнул дверь тростью. На обратной стороне послышался грохот и плеск. Не знаю, почему они продолжают на этом настаивать. Честное слово, не понимаю, сказал Патриц и переступая порог. Это не смешно и может кого-нибудь покалечить. Осторожнее, крем. Из темноты за дверью послышался стон. Со слов доктора Пьеро, господин Бенд при рождении был н а р е ч е н Чарли Бенито, сказал в и т и н е р и проходя под шатром, занимавшим весь двор гильдии. И он был рожден клоуном. Десятки клоунов прекратили свои ежедневные тренировки и провожали их взглядами. Торты оставались неброшенными, штаны не наполнялись побелкой, невидимые собачки замерли, не д о в е л я в хвостами. Рожден клоуном? – переспросил м о к р е ц Именно так, господин фон л и п в и к великим клоуном из рода клоунов. Ты видел его вчера. Грим Чарли Бенито передавался из поколения в поколение.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 заметила дорогая, она посмотрела по сторонам, все клоуны поспешно отвернулись. Она любила клоунов, сказал Витинари, т о ч н е е сказать одного клоуна и только одну ночь. Ага, понятно, сказал м о к л е ц а потом цирк уехал. Увы, да, по цирковому обыкновению.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 ответил витиныри, как поживает наш пациент? О, вот если бы он попал к нам, когда был еще юн, сказал Пьеро, какой был бы клоун, какое чувство времени. Да, кстати, обычно мы не допускаем посетительниц женского пола в здании гильдии, но в таких особых обстоятельствах сделаем исключение. Ах, какое счастье! сказала дорогая с ж е л ч ю пропитавшей каждое слово. Просто дело в том, что как бы не возражало общество шутки для женщин, женщины ни разу не смешные. Ужасный недостаток, согласилась дорогая. Весьма любопытная дихотомия, потому что клоуны тоже, сказал витиныри. И я всегда так думала, сказала дорогая. Они трагичные, продолжал Витинари, и смеясь над их бедами, мы смеемся над собственными. Нарисованная улыбка скалится на нас и з т ь м ы смеясь над нашей верой в порядок, логику статус, реальность реальности. Маска знает, что мы родились на банановой кожуре, которая ведет лишь к открытой крышке люка смерти, и нам остается надеяться только на овации зрителей. Как сюда вписываются скрипучие животные из воздушных шариков? – п о и н т е р е с о в а л с я Мокриц. Не имею понятия. Но, насколько мне известно, когда потенциальные убийцы ворвались господину Бенду, он задушил одного из них очень реалистичным веселым розовым слоном из шариков. Только вообразите эти звуки! – радостно воскликнула Дорогая. Да, каков поворот. И это безо всяких тренировок. А трюк с лестницей настоящий боевая клоунада. Превосходно, сказал Пиеро. Теперь нам все известно, Хэвлак. После смерти матери вернулся его отец и, конечно же, увёз с собой в цирк. Любому клоуну видно, что смех у него в крови. Эти ноги. Нужно было отправить его прямиком к нам. в таком возрасте с мальчиком может быть не просто, но нет, его втиснули в старый костюм его деда и выпихнули на арену какого-то з а х о л у с т н о г о городка, и вот тогда таклаунада -то лишилась своего короля. Почему? Что случилось? спросил Мокриц. А сам как думаешь? над ним засмеялись. Шел дождь.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 Этот толстый нос, огромный рот, н а р и с о в а н н а я б е л а я с л е з а они будут сниться ему в кошмарах. Он точно это знал. По крайней мере, на нем остались его собственная рубашка и к о л ь с о н ы и они закрывали все самое важное. Он хотел было выбросить все остальное, но внутренний голос остановил его. Мать была мертва.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 В амбаре отыскал с я д ы р я в ы й мешок. Сгодится. Ненавистный костюм отправился внутрь. Уже в тот же день он набрел на повозки, остановившиеся под деревьями, но это не были кричащие ц и р к о в ы е повозки. Наверное, что-то религиозное, подумал он. А мама одобряла спокойные к о н ф е с с и и лишь бы боги не были иностранными.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 Как ты себя сейчас чувствуешь? – спросил Мокриц. – О, вполне в себе, – ответил Бенд. Кто бы это ни был, вот и славно. Тогда жду тебя завтра на рабочем месте, господин Бенд. Ему еще слишком рано возвращаться, – запротестовала госпожа Драпс. Мокриц повернулся к Пьеро и Витинери. Не могли бы вы нас, пожалуйста, Оставить, господа. На лице главного клоуна изобразилось возмущение, усугубленное в е ч н о счастливой улыбкой, но они ушли и закрыли за собой дверь. Ослушай, господин Бенд, заговорил Мокриц с поспешностью. Мы в беде. Я ведь верил в золото, сказал Бенд. Я не знал, где оно, но верил в него. Это хорошо.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 Сколько лет он действовал с хранилищем полным мусора? Но банк нуждается в тебе, господин Бенд. У ш и к а серьезные неприятности. Косма куда-то заперли. Персонал не понимает, что происходит. И завтра, господин Бенд, когда банк откроет свои двери, ты должен быть там. Я прошу тебя. Да, и председатель любезно п р о л а я л с в о е согласие повысить твой оклад.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 А потом, только я их выпроводила, как пришли еще двое и стали белить стены, и, по-моему, очень некачественно. Можешь не сомневаться, я их тотчас же выстрелила. Молодчина, госпожа д р а п с Витинари ждал снаружи, распахнув дверцу кареты. Поедешь со мной, сказал он. Вообще-то тут совсем недалеко, да садись. Господин фон л и п в и к поедем живописным маршрутом. Похоже, ты считаешь наши взаимоотношения какой-то игрой, продолжил Витинер, и когда карета тронулась с места, и уверен, что все грехи будут отпущены. Так что позволь мне в р у ч и т ь тебе это. Он взял в руки черную трость с серебряным черепом и потянул за рукоятку. Эта занятная вещица была изъята у Космашика, сказал Патриций, когда наружу выскользнуло лезвие. Знаю. Это разве не копия вашей трости? спросил Мокриц. Да что ты? удивился в и т и н р и Я что, похож на такого правителя, у которого клинок на крови тысячи человек? Дальше, наверное, только короны из черепов. Похоже, Космо сделал с трости на заказ. Выходит, эта копия слуха? – спросил м о к р е ц Где-то снаружи распахнулись ворота. Верно, – сказал Витинери. Копия того, чего не существует, остается только надеяться, что она аутентична не во всех отношениях. Дверца кареты открылась, и м о к р е ц вышел в дворцовый сад.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 спросил м о к р е ц И ты расскажешь секрет и самое главное сохранишь жизнь, закончил Витинри. Кто сделает тебе более выгодное предложение? А, ладно, сказал м о к р е ц Этим должно было кончиться. Големы подчиняются мне потому, потому что ты одет в золотой костюм и, следовательно, в их глазах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 Можно было обойтись и без этого, сказал Мокриц. Дорогая улыбалась. Господин фон л и п в и к господин фон л и п в и к ничему тебя жизнь не учит, сказал в и т и н а р е п р я ч а к л и н о к в трость. Один из моих предшественников бросал людей на растерзание диким черепахам. Мучительная смерть. Он считал это уморительным. Извини, если мои забавы более и н т е л л е к т у а л ь н ы Дай к подумать, что же еще. Ах да, с прискорбием сообщаю, что человек по имени Сычек Клямс скончался. Как-то он это сказал. К нему явился ангел? Вполне возможно, господин фон л и п в и к Но если тебе понадобится художник для новых проектов, Уверен, во дворце найдется человек, способный тебе содействовать. Значит, так оно и было суждено, сказал м о к р е ц Я рад, что он теперь в лучшем месте. Уж точно в более сухом. А теперь с т у п а й т е Можете воспользоваться моей каретой. Тебе пора открывать банк. Мир продолжает в е р т е т ь с я и сегодня утром он в е р т и т с я на моем столе. Шалопай за мной. Я бы хотел внести одно предложение, которое может помочь, спросил м о к р е ц когда в и т и н а р и собрался уходить. Какое же? Почему бы вам не рассказать остальным правителям равнин о золотом секрете? В таком случае никто не сможет использовать Големов как солдат. Это р а з р я д и л о бы обстановку. Неинтересно. А ты согласна с этим, госпожа Ласка? Да. Нам не нужны армии Големов. Это правильная мысль. Витинери наклонился и дал ш л о п а ю собачье печенье. Когда он выпрямился, в его лице произошла едва заметная перемена. Прошлой ночью, сказал Патриций, какой-то предатель. Отправил золотой секрет правителям всех крупных городов равнин с е м а ф о р н ы м сообщением, источник которого никак не удается обнаружить. Это же был не ты, господин фон л и п в и к Я? Нет. Но ты же сам это предложил. Это можно расценить и как измену? Я только что вам это сказал. Вы не можете повесить все на меня, и потом. Это была правильная мысль, добавил он, стараясь не смотреть в глаза д о р и г а и Если мы не подумаем о том, как не использовать пятидесятифутовых големов убийц, п о думает кто-нибудь другой? Он услышал, как она хихикнула впервые в жизни. Сейчас у нас есть с о р о к а ф у т о в ы е голема убийца, госпожа Ласка. спросил Витинри с острогим видом, как будто собирался добавить: надеюсь, вы привели достаточно на всех. Нет, сэр, их нет, ответила дорогая, старая сохранять серьезность, но безуспешно. Тогда ничего страшного. Какой-нибудь гений однажды непременно придумает и это. И когда это случится, не колеблясь, воздержись от того, чтобы приводить их к себе домой. Между тем, что у нас на руках есть такой вот печальный результат. Витинери покачал головой в самой искренней, по мнению мокрица, напускной досаде и продолжал: армия, которая подчиняется кому угодно в блестящей куртке с рупором в руках и имейским переводом фразы «выкопайте яму и заройтесь в ней», превратит любую войну в увлекательный фарс. Можете не сомневаться, я созову следственный комитет. Он будет работать без отдыха, не считая обязательных перерывов на ч а й с п е ч е н ь е м пока не найдется виновник. Я в ы р а ж у свою личную в этом заинтересованность. Ну, конечно же, думал Мокриц, и хотя многие слышали, как я отдавал приказы на и м и й с к о м лично я бы поставил на человека.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 м и к р о б ы живущие на замшелых стенах, должны знать, что это он. И никто ничего не докажет. Можете нам доверять? – сказал Мокриц. Да, я знаю, – сказал Витинари. За мной шалопай, тебя ждет тортик. Мокрицу не хотелось снова садиться в карету.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 Если не ошибаюсь, х о р о ш е н ь к и й принцип, вообще говоря, единственный, который ему нужен. В общем и целом он мог бы, ты должен мне пять тысяч, господин ш т е к л я р ш Фигура вышла из мрака и в одно мгновение ощутилась за спиной у д у р ы г а и Давай без глупостей, госпожа, у меня ж здесь ножик. сказал к р и б и н с и Мокриц услышал, как д о р а г а я сделала глубокий вдох. Твой приятель обещался заплатить мне пять штук за донос на тебя, а раз уж ты сам донес на себя и упрятал его в ш у м с ш е д ш и й дом, я подумал, выходит теперь ты мне должен. Мокриц медленным движением ощупал карман, но там было пусто.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 п о ч е ш е ш ь им и шразу золотой мальчик. Ты им говоришь, что ограбишь их, а они тебе ш м е ю т с я Как это у тебя получается, а? Кребин счавкал и плевался от бешенства. Человек совершает ошибки, когда сердится, но это едва ли утешает, если кто-то представил нож к почкам твоей возлюбленной. Дорогая побледнела. И Мокриц надеялся, что ей хватит ума не топать сейчас ногами. И самое главное нужно было не поддаться на соблазн заглянуть за плечо Крибенсу, потому что краем глаза Мокриц заметил, что кто-то крадется к нему. Сейчас не время для поспешных действий, сказал он громко. Тень в тумане замерла. Крибенс, в этом твоя вечная проблема. продолжал м о к р е ц Ты что рассчитывал, что у меня будет с собой такая сумма? Вокруг полно мест, где мы можем с комфортом подождать тебя, а? Глупо, подумал м о к р е ц Глупо, но опасно. И подумал еще: ум против ума. Оружие, которое противник не умеет использовать, принадлежит тебе. п о д н а ч ь его. Просто отойди. И мы сделаем вид, что тебя не видели, сказал он. Это лучшее, на что ты можешь рассчитывать. Ты мне жубы жеговаривать будешь, ты, мелкий гаденыш. Да я. Что-то громко спружинило, и к р и б и н с издал странный звук. Это был стон человека, который пытался кричать, но даже кричать было слишком больно. Мокриц схватил до ругаю, а к р и б и н с сложился пополам, вцепившись себе в рот. Что-то зазвенело, и на щеке к р и б е н с а выступила кровь, от чего он заскулил и свернулся клубком. А звуки все продолжали сыпаться. Это челюсти мертвеца, с которыми столько лет дурно обращались и которыми скверно пользовались, наконец уступили призраку, решительно вознамеривавшемуся утащить ненавистного к р и б е н с а за собой. Уже врач сказал, что одна пружина достала до самой носовой пазухи. Капитан Моркоу и Шноби Шнобс выбежали из тумана и уставились на человека, который продолжал периодически подергиваться под пружинистые звуки. Извини, господин, мы тебя потеряли в таком тумане, сказал Моркоу. Что с ним случилось? м о к р и ц к р е п к о прижимал к себе доругаю.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 Может, о н о и просто в ы ж и д а е т момент. Надо бы сходить в ее храм и повесить ей большой при большой половник. Сейчас не лучшее время проявлять неблагодарность. Секретарь стук по стук на мысочках своих бархатных туфель вошел в кабинет лорда Витинери. С добрым утром, сказал его светлость, отворачиваясь от окна. т у м а н сегодня имеет приятный желтоватый оттенок. Какие-нибудь новости о до сих поре? щ е б о т а н с к а я стража разыскивает его, сэр. Сказал стук по стук и положил перед Витинери свежий выпуск городского издания Правды. Зачем? Он купил билет до щ е б о т а н а а второй он купит с руку возницы, едущего в Орлею. Он будет бежать со всех ног. Отправь срочный клик нашему человеку в Орле будь добр. Надеюсь, вы правы, сэр. Серьезно? Я надеюсь, что не прав. Это пойдет мне на пользу. А, а, а, а, а, а, сэр. Вижу, правда, снова раскрасила первую полосу. Долларовая банкнота с лицевой и оборотной части. Да, сэр.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 ш а л о п а й вышел очень хорошо. Под столом Витинарипюс, услышав звук своего имени, открыл глаза, так же как и его новый хозяин, с еще большим нетерпением. У него же ничего нет в пасти. Нет, сэр, спокойно ответил стук по стук. Это же а н г м а р п о р г с к а я правда, сэр. Витинари снова расслабился. Продолжай. Он на поводке и выглядит непривычно свирепым. Вы держите поводок, сэр. От него нервно п я т и т с я в угол стая жирных котов. На котах надеты цилиндры, сэр. Обычное дело у котов. И на них написано банки, сэр. Добавил стук-постук. Стук. Как тонко. В то время как вы, сэр, машете перед ними веером бумажных денег.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 Туман рассеивался, но его дрейфующий покров все еще скрывал город из вида. Господин фон л и п в и к очень популярный молодой человек. Не так ли, стук-постук? Стук – спросил Витинари, глядя в полумрак. Да, сэр, – согласился стук-постук, стук, собирая газеты. Исключительно популярный и очень уверен в собственных силах. Согласен с вами.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 сказал Витинари, оставаясь сухопарым с и л у э т о м на фоне тумана. Стук-постук стук выждал. Не только Мокриц был восприимчив к политическим течениям. Настоящая находка для города, проговорил Витинари после недолгого молчания. И не нужно позволять ему простаивать.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 И он подвергнет опасности и себя, и окружающих. Стук-постук стук улыбнулся документом. Его рука застыла в воздухе. Ник слова будет сказано. Сколько лет господину Сморщу? Главному налоговому инспектору уже за семьдесят, сэр, ответил стук-постук стук и открыл выбранную им папку. Верно, тут написано семьдесят четыре. Не так давно мы задумывались над его методами. Не так листук постук. Совершенно так, сэр, на прошлой неделе. Боюсь, это человек не гибкого ума, и он несколько р а с т е р я л с я в современном мире. Держать кого-то вверх тормашками над корытом и трясти – это уже не метод. Я бы не стал его винить, если он решит уйти на заслуженный и честно заработанный покой. Да, сэр. Когда бы вы хотели, чтобы он принял такое решение? Спросил стук по стук. Спешить некуда, ответил в е т е р и н а р и Спешить некуда. Вы уже обдумали кандидатуру на его место? На такой работе друзей не заводят? сказал стук-постук по стук. тут понадобится особенный тип я обдумаю это сказал в и т и н а р и наверняка подходящий человек еще подвернется сотрудники банка приходили на работу раньше обычного пробиваясь через столпы наводнившие улицы потому что а начинался новый акт восхитительного уличного представления под названием Анкмарпорк и Б. У кого-то будут большие неприятности, если пропадут их деньги. Однако ни господина Бента, ни госпожи Драпс нигде не было видно. м о к р и ц был на монетном дворе. р а б о т н и к и господина Шпулькса. Что ж, они сделали все, что могли. и з в и н и т е л ь н а я ф р а з а которую часто произносят, чтобы сказать, что результат оказался на вершок выше посредственного, в их случае значило на голову выше превосходного. Уверен, мы сможем их еще усовершенствовать, повторял Шпулькс, пока мокриц любовался. Они и д е а л ь н ы господин Шпулькс? Вовсе нет, но очень лестно слышать такие слова.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 Это будет хорошо смотреться и на двухдолларовой банкноте. Главное не забыть. Деньги говорящими? переспросил Шпулькс с опаской. Бесята, сказал м о к р е ц Это ведь всего лишь разумные заклинания. Даже не нужно придавать им определенную форму. Мы напечатаем их на купюрах большего номинала.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 От внезапной значимости. Кто из вас, господа, поможет мне отнести все это в банк? Стрелки часов играли в догонялки, спеша разменять новый час, когда Мокриц прибыл в банк, а господин Абента все еще не было. Эти часы правильно идут? – спросил Мокриц, когда стрелки расслабленно зашагали к половине. Конечно, сэр. ответил кассир. Господин Бенд подводит их дважды в день. Может и так, но он отсутствует уже. Двери распахнулись и появился он. м у к р е ц почему-то ожидал увидеть клоунский наряд, но это был отглаженный и отполированный господин Бенд в строгом пиджаке и в брюках в полосочку и с красным носом.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 Нам нельзя быть плотиной в экономическом потоке. И он задумался, чем сейчас занят Хюберт. ь Высунув язык от усердия, Игорь вынул тонкую трубочку из клокочущих недр х л ю п е р а Несколько пузырьков зигзагами поднялись наверх центрального гидроблока и с хлюпом вырвались на поверхность. Хюберт вздохнул с облегчением. Отличная работа, Игорь. Остался всего один до, Игорь, я, г о с п о д и н сказал Игорь у него за спиной. Кажется, все работает, Игорь, старый добрый через дефисный кремний. Но ты уверен, что он и дальше будет действовать как экономический модулятор? Я, г о в п о д и н я абсолютно уверен в новом расположении клапанов.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 Во впользоваться, возможно, вть чаще в т ь чаще дышает в ф е ж е м воздухом, господин, сказал он Ласково. Да, я, наверное, действительно заработался, сказал Хюберт. Хм. На счет господина фон Липвига. Я? Хюберт имел вид человека, боровшегося с собственной совестью и получившего коленом в глаз. Я хочу положить золото обратно в хранилище. Это решит все его проблемы. Но золото было украдено много лет назад, господин. Терпеливо объяснил Игорь. Ты тут не причем. Нет. Но они обвиняли господина фон Липвига, а он всегда был так д о б р к нам. Он и фам во всем в п р а в и т ь я господин. Но мы же можем вернуть золото обратно, настаивал Хюберт. Оно вернется оттуда, куда его унесли, разве не так? Игорь с металлическим звуком почесал затылок. Он следил за событиями с большим вниманием, чем Хюберт, ь и, как он понял, пропавшее золото было давным-давно р а с т р а ч е н о семьей Шиков. На господина фон Липвига. Обрушились неприятности, но, по мнению Игоря, они обрушивались на господина фон Липвига, как волна на флотилию уток. Волна быстро сходила, а утки были тут как тут. Может быть, согласился он. Это будет правильно, да? Не унимался Хюберт. Он ведь был к нам так добр, мы обязаны оказать ему эту небольшую услугу. Я ф о м н е в а т ь я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 Пару минут покрутил сверкающие клапаны и отступил. Когда я поворачивает это к о л ё ф и к о хозяин Хлюпер вкладывает аналоговое золото в хранилище, а затем отключает фуединение. Молодец, Игорь. А не мог бы ты что-нибудь выкричать? Подсказал Игорь. Например? Ну, не знаю. Например, они называли меня психом, прости, пфиком, э, б р а в т и Но теперь я им покажу. Это как-то не в моем стиле. Нет, ответил Игорь. Тогда может п ф м е е в с я Это поможет? Да, господин, ответил Игорь. Это мне очень помогает. О, ну, если ты так считаешь, сказал Хьюберт.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 к о т о р а я п ы т а е т с я идти от бедра, а строгие узкие и в ы з ы в а ю щ и е скромные платья, которые она носила, оставляли воображению все, и это воспламеняло гораздо сильнее, чем если бы не оставалось ничего. Догадка всегда привлекательные ф а к т а О чем ты сейчас думаешь? – спросила она, бросила окурок на землю и наступила на него каблуком. О копилках, ответил м о к р е ц немедленно. О копилках? Да, в форме банка и монетного двора, чтобы дети с малолетства учились экономить. Деньги нужно будет опускать в щелочку, где мелкая монета. Ты серьезно думаешь сейчас о копилках? Нет, это я так заигрываю с опасностью. Так-то лучше.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 м о к р и ц схватил Доругаю за руку и вытащил за дверь. В это время обильные частицы превратились в сплошной поток. Там он снял шляпу, которая отяжелела так, что сдавила уши, и стряхнул на пол небольшое золотое состояние. Хранилище наполнилось уже наполовину. Ох, нет! Просто на лон. И ведь все только начинало налаживаться.